Сказ про спящую царевну. Закатное солнце опускалось за лес. Вечерней зерницей полыхало полнеба. Понукал торопил коня, запряженного в узкую легкую повозку Степан Емельянович. Зажиточный посадский купец, не старый еще в полной силе. Имел в посаде дом большой. Лавки торговые, умен, уважали его. Припозднился Степан в дальнем селе, куда приглашали его на сход. Решили всем миром дорогу, большак по-нашему прокладывать к столичному тракту. Теперь спешил Степан домой, если до темноты не поспеет лес миновать, заплутать может». Плохая слава про этот лес ходила. Сказывали, что леши да кикиморы балуют, могут в болото затащить. Немало людей по прошлому лету без вести в лесах сгинуло. И сказывали еще, что есть в лесу тайное озеро красы невиданной. Открывается только при полной луне. Выйдут из него русалки, в танцы закружат, на дно затянут. Не испугливых был Степан Емельянович, да утравлий суждать не хотелось, дома волноваться будут. Вдовой был Степан, вся жизнь его до любовь сошлись на доченьке Настеньке. Мала еще, вот-вот в невестину порва идет, а тут глаз да глаз нужен. Богатый невесту уж с Настенькой в городе, не обманули б девушку, не заради любви, а из корысти. Кончилось поле, дорога пошла через лес, сквозь густую листву закатные лучи почти не пробивались. Конь храпел, упирался, не хотел идти в черноту ночи. Заухал, захлопал крыльями филин. Испугался конь, понес повозку, не разбирая дороги. На крутом повороте перевернулся возок. Выпустил Степан вожжи, упал на землю. Стук копыт умчавшего с коня поглотила темнота. Закряхтел Степан, потирая ушибленную ногу. Встал с трудом, прихрамывал, но идти мог, как бы знать, в какую сторону. И решил? Умный Степан влез на дерево, глядец, в какой стране солнце сел, где луна. Выбрал елку по разлаписти. Полез. Руки и лицо, в кровь. Ободрал, почти до вершины добрался. Видит лес, без конца и края тонет в темноте ночи. Недалеко справа белый молочный туман стелется. Значит, река там. А по реке в наших краях всегда до людей добраться можно. Спустившись, с елки решил бывалый Степан в эту сторону пробираться. Долго ли карабкался Степан через бурелом, но только вышел он на пушку... Перед ним простирался плотный туман. Вдруг из-за черной закатной тучи выплыла полная луна, огромная, яркая, не хуже солнца осветила долину. И отражалась она в круглом зеркальном озере. Отраженный свет плыл над озером и поднимался ввысь. Не верил Степан в сказки про чудо озера. Может, и нет ничего. Мираж от темноты и усталости привиделся. А свет, что от озера идет, все выше и выше поднимается. Лучи из воды вышли и соединились в единые нити с лунным светом. И вроде озеро луну к себе притягивает. Луна к озеру спускается. Растет на глазах, опрокидывается, и вот висит уж над озером плоским, блестящим кругом как раз по его размеру. И тонкий звук идет. Вот гласит, кто на высокой ноте. И нет радости от света чудесного, а тоска разливается во все стороны. В Столбах света между луной и озером фигурки русалок появились. Бледные, прозрачные, бесплотные. О при читании звона в ушах отдается. Ну, такая тоска взяла жить не хочется. Так бы и утопился. Понял Степан, что в проклятое место попал. Вот оно. Значит, как русалки на дно затягивают. Не поддамся, думает, заткнул ушей. Шапку понижен тянул, глаза закрыл, отвернулся умный Степан. стало о доме, о Настеньке думать, в уме товары складывать. Ежели все за лето продам, сколько денег выручу, сколько нового товара в заморских землях куплю. Отпустил тоска. Некогда купцу помирать. Дело великое делать надо. Тракт дорогу к столице прокладывать. Стал считать, сколько... Денег надо с бояр собрать, с купцов, с ремесников, с прочего люда, чтоб, значит, начать строить большак. Совсем легко Степан устал, повеселел даже, открыл глаза. Погас ослепительный свет, без страха обернулся на озеро. Плоская луна висит над водой, тусклая, темная, и не луна, это даже вовсе. А вроде как щит! Ржавый железный, только размеров не слыхных. Ушли исчезли тучи, настоящий лунач через тучки еле светит. Вода в озере живая, рядь по ней идет, у берега сока, камыш шуршит, кувшинки обозначились. Все обыкновенное, понятное, если бы не щит этот железный над головой. Степан Емельянович, мужик бывалый, не в его правилах трусить дать неведомого бежать, решил любопытный Степан спуститься к озеру, поглядеть щит луну поближе. Как отрусало куберечца, понял уж, не боялся. Ближе к берегу почва болотистая, вода под спагами хлюпала, но не засасывала глубоко, а железный щит низко висит. Была плесница, забрался бы. В тусклом свете настоящей луны хорошо видно, как обгорелыми трещинами этот круглый железный щит на вес пошел. Разрезвился Степан, стал кричать слова разные, смеется, значит, над щитом луной, малорусалками соблазнял, и песни пел, и тоско нагонял, а он не взял. Сильнее, значит, я тебя, видать, стыдно железки ржавой стало». По краю окошки махонькие и загорелись не ярко, а как бы из последних сил. Одно оконце поболее других, а из него и взаправду лесенка волшебная к Степану опустилась. Ступеньки на ней есть, только не стоят они на месте, а сами вверх едут. Отважился купец, встал на лесенку, она скорехонько его к двери в луну и подняла. И увидел Степан, что это дом железный летающий. Только вступил на порог. Лесенку внутрь затянула, отрезала путь назад. Хочу, не хочу. Вперед идти надо. Пока поднимался, дно железного дома рассматривал, дырки увидел огромные, круглые, глубокие девять штук насчитал. Именно столько. Световых лучей столбов в озеро спускалось. И не русалки, конечно, у них плясали, а туман болотный на свету клубами закручивался. Посмотрел в озеро, а с одной девять железных столбов торчат, до поверхности не достают. ай ай Отломился от дома фундамент в опоры его. Плакал дом. Звал свои ноги из озера, а сил их вытянуть у дома не было. Он он какой старый, побитый, обгорелый. Не любил хозяйственный Степан беспорядка. Решил свою помощь хозяевам предложить. Вошел в сени тесный и стал кликать хозяев Не вор я, не разбойник, а честной купец Степан Емельяныч. Прощения прошу, что без приглашения пожаловал, с добрым словом пришел, псабить хочу, чем сумею. Много исходил в свое время Степан с караванами, с тругами торговыми по своей земле, по заморским странам. Много разного повидал. в чудеса, понятно, верил и научился ничему ж не удивляться. Ну, дом железный летучий, на небе живут. Раз в пещерах под землей живут, в горах высоких, почему на небе дом не построить, если умение такое есть? Звал он хозяев, про себя рассказывал, про посад родной. Не удержался, дочкой Настенькой похвалился. Тут в сенцах в железной стенке и дверка образовалась. Вошел через нее Степан в Новый по просторнее. Окон нет, а тусклый свет идет откуда. -то. По стенам шкафы. За сведенными дверцами в них доспехи рыцарские поставлены. О, странные немного, а так на наши похожие, только богатырям маловаты будут на подростков скорее. Обошел, оглядел внимательно доспехи старые, в битвах покорежные, если сильно пробитые, возможно, их с погибших рыцарей снимали. Не пропадать же добру. Кузнеца, видать, нет, чинить ковать некому. Потрогал шкафы, огладил стены шершавые. Наверное, случайно на тайную ручку нажал. Открылся в стене новый ход в круглую хорону, И была там свалка великая. Сундуки, шкафы разные, непонятные вещи Навальны громоздились один другой. Вроде кидались ими великаны. — Рыцарь! Росту высокого в железных латах застыл, с верхним сундуком в руках не успел поставить, замер. Чудовище! На коня невиданных размеров по коже тоже в доспехах на дыбы поднялась, да и застыла на век. И столько в хоромине рыцарей замерших во время бега, работ какой или боя, стояла и сочетать нельзя. Прямо давка. Стал Степан между ними протискиваться, трогал их руками и толкал не с мест. И тут увидал Степан в углу высокий стол, накрытый хрустальным колпаком. А под колпаком дива дивная, чудо чудное, лежит прекрасная царевна, спит мертвым сном. Одежно, не как у шмаханских княжон, серебряное, шаровары, сапожки, кофта узкая. На руках рукавицы. на голове шлем рыцарский. Забрало поднято, глаза закрыты. Лесницы длинные, лобик чистенький, высокой, волос не видно, шлемом прикрыты. Носик маленький, губки пухлые, молоденькая, не более пятнадцати годков. Купол хрустальный прозрачен, все хорошо разглядел Степан. В ногах снаружи. Много на крышке разноцветных бляшек пуговиц в дворе да. Нагнулся над цербный железный сундук на четырех ногах, с двумя руками торчащими, руки к бляшкам-пуговицам не дотянул, так и замер. Жалость к девушке, жало сердце Степана. Сколько же она лет веков спит вечным сном. Жизни прожить не успела. А смерть приняла, и все слуги, защитники, железные, вечным сном заснули. Стоит он так-то, жалеет девицу, и, видать, так расчувствовался, что от переживания его сам колпак сдвинулся и откинулся в сторону, как крышка от сундука. Царевну вблизи еще прекраснее, бледный только очень. Ни кровинки в лице, спит мертвым сном. Слышал он в заморских странах сказку одну про спящую красавицу, только дело было не в летучем доме, а среди лесов, в замке. От заклятия может разбудить ее принц-жених поцелуем. Степан Емельянович не принц, не жених, в отцы девушки годится. Настенька, доченька в той же паре. Жалко царевнуют, как дочку родную. Нагнулся над ней, подул ей в лицо, даже яснички не шелохнулись. Вспомнил про бляшки-пуговицы в ногах. Раз сундук слуга к ним руку тянул, может, в них дело? Оглядел сундук внимательно, тоже на нем бляшка-пуговиц без счета. Решил Степан пока с царевной не рисковать. — А сундуку железному что сделать? И стал Степан на нем все кнопки по порядку нажимать. Загудел сундук, задрожал, а с не может. Разглядел Степан зеленую бляшку с другого боку, нажал ее, засветилось в сундуке в передней стране окошко, а в нем слова непонятные мусульманские появились. Так и бегут строчки. Стал Степан с сундуком как живым разговаривать, объяснять про себя, зачем он здесь, и что зря сундук тебя таким грамотно выставляет. Надо сперва рассказать, показать, как царевну разбудить. А и вправду выпрямился сундук, руки-ноги по швам и молвит человеческим голосом. Отвечает, что приказ Степана выполнить не в состоянии. Разбудить царевну может только главный сундук а он спит вечным сном. У него рук-ног нет, но с ним еще хуже. У него самая умная голова на всем летучем доме, а мозги его сломались. Только командой главного сундука можно разбудить всех железных слуг и царевну. А чтобы эти важные мозги починить, нужна специальная сила. А силы это в ногах летучего дома, которые отломились и на дно озера упали. Под озером... Глубоко в земле особая, редкая во всех мирах железная руда сильная, мешает она очень. Дом корабль летучий, ноги к себе тянет, а колдун железный руда к себе. Сегодня последняя попытка была кончились у дом последние силы. Утром корабль поднимется выше неба, а как солнце взойдет, сгорит. Засмеялся Степан. — Я тебя, как ты говоришь, включил, человеческому языку научил, теперь ты мои приказы слушаешь, как я и всех других слуг включу. Пусть каждое дело делает, вместе разберемся, а ты мне и самые кнопки включения давай показывай. Но четырехногий слуга сказал, что он очень мало знает и умеет А язык человеческий самый легкий во всей вселенной. Он его с пятого слова Степанова выучил. Он всего лишь слуга паж царевны. Когда летучий корабль сломался, он успел ее под колпаком спрятать, а усыпил главный сундук еще до того, как у него отключились из-за аварии мозги. — Ладно, черехногие, слушай мой приказ. Давай веди, показывай главные мозги. Я, конечно, не лекарь, не знакарь, но посмотреть должен, может, сумеем, что вместе. Показал четырехногие на дальнюю стену, мол, в ней есть мозги главные, а там кнопок тих, пуговиц, как коконцев хрустальных, ну, всех размеров, целая стена. Подошли вместе. Некоторые пуговицы огнями горят, какие совсем темные, Про зеленую точно знал, нажал привычно. Засветился дно конс, на нем надпись Басурманская обозначилась. Повторил Степан свой рассказ, но сломанные мозги ответили человеческим голосом, что уж все слышали и ничего сами из поломок сделать не могут. И терпеливо объяснили Степану, что называются они электронный мозг управления космическим кораблем-разведчиком. Корабль совершил плановый полет в совершенно другой участок Вселенной. Экипаж подвергся нападению негуманоидной расы в другой солнечной системе. Корабль в аварийном состоянии сбился с курса и случайно вынырнул из нуль пространства около Степановой планеты. Теперь требует серьезный ремонт. Он электронный мозг даже последнего спавшегося члена экипажа, или, как говорит Степан, царевну из сна анабиоза вывести не может. Вся сила в озере затонула, или, по-правильному, энергоблоки... Вода мешает радиоактивные, если те самые ноги, энергоблоки, до поверхности озера металлом достроить, то электронный мозг их вытянет и опять умным и сильным станет. «Нет у тебя сейчас мозгов никаких, совсем ты поглупел», — отвечает Степан. «Вон железного хлама сколько, давай все это сложим, да к тем столбам в озере прикуем. Разводи огонь, к кузнечному ремеслу переходим». Тут электронный мозг в ответ на обиду поднатужился и ответил, что есть на корабле про запас аккурат девять ног столбов, только пустых, без энергоносителей. И можно такие молнии выпустить из корабля, что пустые столбы с озерными вмиг соединятся. Но Степан должен электронному мозгу обязательно дать такой приказ. «Да...» — думает Степан, — все самому делать надо. Машина, она есть машина, — обругал электронов мозг для порядка. Но мозг ответил, что работает в одну махонькую часть своих возможностей. Думать и анализировать не может, только приказы выполняет. Пошел Степан к хозяинам похоромени и на всех железных слугах зеленые кнопки нажимает. Как нажмет, они и выпрямятся. Построил Степан железной войской, командует. Ступайте в чулан и тащите столбы к двери, а ты, электронов мозг, лесенку опускай и молнии готовь. Главный мозг радостно объяснил, что лесенки не надо. А он, мозг, так стрельнет молнией из чулана запасника, что новые столбы со старыми озерными накрепко соединятся. Так и вышло. Не прошло и получаса, как из воды метров на пять уж столбы размером каждый из колокольня торчали. Не забывает Степан про царевну. Поглядывает и чудится ему, что разоветь она начала. Может, и слышит, что работа полным ходом идет. Дает Степан электронному мозгу новый приказ. — Отвечай. — Как будеть оживлять царевну? — мозг сказал. — что из всей команды корабля, а их было пятеро, уцелела только одна, она, а звать ее навигатором. Навигатора Паш-помощник вынес из боя и погрузил в сон до того, как электронный мозг почти полностью отключился. И она, бедняжка, даже не знает, где теперь находится. И не дети это! А на их планете все люди так выглядят в зрелом возрасте». После аварии мозг, выполняя последнюю команду, тянул с дна свои ноги энергоблоки. Всю последнюю силу потерял. И очень хорошо, что Степан дал новый приказ, а то сегодняшний день был бы последним для корабля и члена команды. — А, царевну Степан может и сам запросто разбудить? И электронный мозг объяснил, какие кнопки и как надо нажать на столе царевны. — Давно б так. Вот машина без приказа ни слова не делать, не добьёсь. — Боязно царевну будить. Велел Степан электронному мозгу внимательно слушать. — Управлять Степан если что не так сделает. Нажал кнопки в указанном порядке. Царевна вздохнула глубоко. Открыла глаза, долго как бы ничего не понимала, потом залопотала по-своему непонятно, а мозг ей быстро-быстро так отвечает, как с крыговоркой шпарит. Вскочила царевна, на пульте мозга нажимает что-то, все окна и экраны поют, сияют, переливаются, потом повернулась к Степану и... О! Какая умненькая девчушка, уж по-нашему выучилась, и Степану говорит. «Спасибо, уважаемый житель планеты Земля, за помощь. Я нарушила все правила и инструкции, что посадила здесь корабль, а за внеплановый контакт с тобой, то есть с туземцем, не достигшим цивилизованного уровня, мне могут отдать под суд» и навсегда уволить из космофлота. Могут даже отправить в ссылку на неосвоенную планету. У нас очень строго по поводу соблюдения законов. С моим электронным мозгом не сговоришься. Он все запоминает и потом на все вопросы отвечает, какие ему зададут. «Мне надо скорей улетать подальше от неприятностей. Я отплачу за доброту твою. Это озеро под нами очень опасное». Для вас, людей, оно радиоактивное. Два-три раз прийти сюда, и можно умереть. Я закрою радиоактивную руду специальным щитом. Озеро осушу, и на его месте будет лук, безопасный с цветами. За заботу о жизни нашей благодарствуй, красавица! Жалко мне тебя, такая юная, уж к саду скорому готовишься. Понял я лучше тебе, к твой мозг работает, выручь тебя. Хитрости мне не занимать, купец я. И приказал Степан электронному мозгу все как следует в памяти сохранить. Про бой, про гибель команды, ранение навигатора, а про землю Степана озера строго настрого забыть. Еще для верности спросил, в каком окне блоки про землю записано. Потом сам, на всякий случай, руками все кнопки там понажимал, а навигатору проверила, что точно стер Степан этот блок, как его и не было. Потом она велела Степану сойти с корабля по лесенке, движущейся, и отбежать подальше, пока она взлетать будет, и не смотреть, как она озеро осушит с неба. Опасно это! Жаль Степану так просто из девицы расстаться. Да и она Степану от души до слез благодарна, и протянула ему она две тарелочки тонкого фарфора с яблочками хрустальными. Да, дочки, Настеньки, забава, и для тебя радость, где б ты ни был». В каких краях дальних всегда тебя дочка твоя на тарелочке экране увидит, побежит яблочко по тарелочке и покажет ей страны, в которых ты эту пору находиться будешь, а ты ее на своей тарелочке всегда найдешь и волноваться о ней не будешь». А еще через эти яблочки вы друг с другом разговаривать сможете на любых расстояниях. Только прячьте от людей мои дары, чтобы не узнал никто. Тайну храните и про меня, и про озеро, и про все, что здесь видел. Попрощались они. Съехал Степан вниз, отбежал подальше. В огне и грохоте взлетел корабль. Не стал Степан на озеро оглядываться. Рассвет намечается, домой спешить надо. Сориентировался по солнцу и пошел скорым шагом в ту сторону, где приметом посад быть должен. Вскоре вышел на лесную дорогу, а там до Пушкин далеко. Вот чудеса! На лугу его конь нераспоряженный пасется. Подозвал его Степан, приласкал, обрадовались друг другу. Поправил упришь. Забрался в вазок и вскоре до дома аккурат к завтраку поспел. Счастливый домашний, опущ всех Настенька, объяснил, что ночь в лесу а как рассвело и приехал. Вечером позвал Настеньку в светелку. Объявил ей подарок. Сказал, что еще давно из торгового похода, из заморских стран привез тоже велел волшебную тарелочку от людей подальше хранить. Часто и подолгу по торговым делам Степан из дома уезжал. Опасные походы бывали, одни слезы до волнения Настеньки. Теперь оба рады, радехоньки, как бы далеко друг от друга ни были, а всегда поговорить смогут. Да разве молодой девчушке от злых людей до завистников тайну уберечь? А что дальше с этими тарелочками стало про то другой сказ?